«Очень хочу!» Ринсвинд знал, что это говорит он сам. Он узнал голос. В течение краткого мига он глядел через свои глаза каким-то ненормальным образом, как шпион смотрит сквозь прорези в глазах портрета. А потом он вернулся. С тобой все в порядке, Ринсвинд!» — спросил Коэн. «Ты выглядел несколько отсутствующим!» — Ты действительно слегка побелел, — согласилась Беттон, — как будто кто-то ступил на твою могилу. <къем> — <къем> Да, я сам туда и ступил, — отозвался он, а потом поднял руку и сосчитал свои пальцы. Вроде бы их количество осталось прежним. <къем> — А я вообще двигался? <къем> — Ты просто смотрел на огонь так, словно увидел привидение, — сказала Беттон. За их спинами послышался стон. Два цветок, сжимая голову ладонями, пытался принять сидячее положение. Его глаза сфокусировались на присутствующих. Губы беззвучно зашевелились. — Это был поистине странный сон, — проговорил он. — Что это за место? Почему я здесь? — Ну, — начал Коэн, — кое-кто утверждает, что шаждатель Вселенной взял горсть глины и... «Нет, я имею в виду здесь», — перебил его Два Цветок. «Это ты, Ринсвинт? «Да», — ответил Ринсвинд за отсутствием доказательств обратного. «Там были часы, которые... и эти люди... что...» Два Цветок потряс головой. «Почему так воняет лошадьми?» «Ты заболел», — сказал Ринсвинд. «У тебя начались галлюцинации». «Да, наверное, да». Два цветок посмотрел на свою грудь. «Ну тогда откуда у меня...» Ринсвинт вскочил на ноги. «Извините, здесь очень душно. Я пойду подышу свежим воздухом». Он сорвал с шеи два цветка ремешок иконографа и бросился к выходу из юрты. «Лично по мне так нормально», — удивилась Беттон. Коэн пожал плечами. Ринсвинт успел отбежать от юрты на несколько шагов, прежде чем иконограф начал пощелкивать. Из коробки очень медленно вылезла последняя картинка, которую сделал бес. Ринсвинт схватил ее. То, что было на ней изображено, даже средь бела дня, ввергло бы человека в ужас. В леденящем свете луны, подкрашенной багровым огнем зловещей новой звезды, эффект был неописуемым. — Нет, — негромко сказал Ринсвинт, — все было не так. Там был дом, девушка и... «Ты видишь то, что видишь ты, а я рисую то, что вижу я», — заявил чертик из своей дверцы. «То, что вижу я, реально. Меня специально готовили. Я вижу только, что существует на самом деле». Какая-то темная тень двигалась по похрустывающему насту в их сторону. Это был сундук. Ринсвинд, который в обычных обстоятельствах испытывал к нему ненависть и недоверие, — Внезапно почувствовал, что этот ящик — самая освежающая нормальная вещь, которую он когда-либо видел. «Я смотрю, тебе все-таки удалось выбраться», — заметил он. Сундук задребезжал крышкой. «Хорошо, но что видел ты?» — поинтересовался волшебник. «Ты-то оглянулся?» Сундук ничего не ответил. Некоторое время они стояли молча, словно два воина, бежавшие с места побоища и остановившееся, чтобы перевести дух и прийти в себя. — Пойдем, там внутри горит костер, — наконец сказал Ринсвиндт, и протянул к сундуку руку, чтобы потрепать его по крышке. Сундук раздраженно захлопнулся, едва не отхватив ему пальцы. Жизнь снова вошла в нормальную колею. Рассвет следующего дня был ясным, безоблачным и холодным. Небо превратилось в голубой купол, прикрепленный к белой простыне мира, и производимое им общее впечатление своей свежестью и чистотой напоминало бы рекламу зубной пасты, если бы не розовая точка на горизонте. «Теперь ее видно даже днем», — сказал Коэн. «Что это такое?»